Стать отшельником, как его названые отцы, Или покинуть пещеру и идти к людям. Долго думал, Тремил, ты так ничего и не надумал. Но тут появилась перед ним Серна и сказала, «Я выкормила тебя своим молоком, И теперь дам добрый совет. Не здесь твоя доля, а среди людей. Иди на восход солнца, Там будет ждать тебя быстроногий конь, Садись на него верхом» и отправляйся в большой мир искать свое счастье. Послушался Тремил советом. Шел, шел, увидел коня, статный конь красивый, шерсть слосница будто спелый каштан. Говорит конь Тремилу человеческим голосом. Здравствуй, хозяин, буду я служить тебе верой и правды Сел Тремил на коня, и конь помчался быстрее весеннего потока с гор, стремительные ласточки, летящие по небу. Мелькают мимо леса и горы, луга и озера. Вот выехал Тремил на широкую равнину. Стоит посреди равнины расхистая липа. Говорит Тремил коню, — остановись, мой верный конь, давай отдохнем здесь немного. Пустил он коня пастис, а сам лег на мягкую траву под липой и заснул. Вдруг среди ночи Тремил проснулся. Смотрит, разгорается в небе сияние. Что за диво, солнышко еще рано всходить, от луны не бывает столько света. Тут послышала схлопание крыльев, и опустилась на вершину липы золотая птица. Перья ее, как жар, горят, освещают небо и землю, будто солнце в полдень. Думает Тремил, вот бы ее поймать. Подпрыгнул и ухватил птицу за хвост, но она вырвалась и улетела. Осталось в руках у одно только золотое перо. Спрятал Тремил перо за пазуху, а когда рассвело, сел на коня и отправился дальше. Наконец достиг он столицы, пошел прямо в королевский замок и попросился к королю на службу. Смотрит король, парень высокий, плечистый, и взял его в королевские стражники. Королевским придворным это не понравилось сталин шептаться за спиной у Тремила. Вот бродяга без рода, без племени, а сразу на такую почетную должность, и решили Тремила погубить. Вот как-то ночью стоял Тремил на страже в королевской опочивальне, а король боялся темноты. Поэтому велел он Тремилу следить, чтобы в опочивальне всю ночь был свет. теплица в кованом светце сосновой лучина, одна догорит, Тремил новую зажигает — когда был у него большой запас сосновых лучин. Но не знал Тремил, что за занавеской спрятался один из завистников придворных. Понадобилось Тремилу на минутку отлучиться, а придворный только того и ждал. Выскочил из своего укрытия, сгреб все сосновые лучины и убежал. Вернулся Тремил, смотрит, лучина вот-вот догорит, а заменить ее нечем. Тремила от страха холодный пот прошиб. Сунул он руку за пазуху, достать платок, чтобы лоб отереть, и нащупал перо золотой птицы. Вытащил он перо, и стало в королевской опочивальне светлее, чем днем. Король проснулся, увидал чудесное перо, спрашивая Тремилу, что за диво. Рассказал тремил как попало к нему перо. Король, погашей лучиной не заметил, назначил Тремила начальником королевской стражи. Завистники придворные злятся пуще прежнего. Мы думали, король его казнить прикажет, а вышло вон что. И сказали они королю, будто бы Тремил похвалялся, что может изловить для короля саму золотую птицу. Король поверил, позвал к себе Тремилу и говорит, что ж, исполни свою похвальбу, я тебя тогда награжу, а не исполнишь, не сносить тебе головы. Опечалился Тремилу. Пошел к своему коню, рассказал, какую король задлому задачу. Конь его утешает. — Не горюй, хозяин, это задача, а не задача. Набери на лугу побольше сон травы и отправимся, не мешкая, на равнину, где ты давеча видел золотую птицу. Вот принес, конь тремила на ту равнину, велел разбросать вокруг липы сон траву, а самому ждать в сторонке. В полночь прилетела золотая птица. Села на липу, поднимается от сонтровый сонный дух, Закрыла птица глаза и уснула. Тут Тремил подкрался к ней и схватил. пробудила золотая птица, встрепенулась, Да Тремил держал ее крепко.